Глава 9. Тут я сразу вспомнил о подаренных мне куратором иглах и его словах, что главное запомнить свои ощущения во время активации силы крови, и дальше это будет получаться практически на автомате. Вспомнить получилось не сразу, но всё же получилось. Моя собственная кровь начала наливаться точь-точь точь таким жесиянием, что у кукольницы. Но как подобное вообще может быть? Все погибли в тот день, когда я появился в этом мире. Как только мне удалось активировать силу крови, наши скорости сравнялись, и мне не составило труда справиться с практически не умеющей драться женщиной. Сильный удар по голове с 100%-ной гарантией вырубил её на пару часов. Взвалив бессознательное тело кукольницы на плечо, Я побежал в сторону волна, за которым находились портал и Маринетт Гальлицина. Кинувшись за Гришей, я совсем забыл о нём. Весь план по тихому проникновению накрылся медным тазом из-за действий самозbroда Чернышова. Софа и Давыдов закончили разбираться с последними охранниками Юнхуаин, а бабушка появилась рядом с Гришей, который до сих пор ещё не пришёл в себя. Белёсый дымка наконец исчезла, но, похоже, досталось ему от кукольницы и этой белёсой дряни очень хорошо. Весмама да Куклинца проделал в моей голове множество вопросов. Она явно была из рода Лапухиных. Показанная ею сила кроется совершенно точно, говорила об этом по её марионетке. Рядом с порталом стояла Инесса. Она единственная, кто не кинулся следом за мной в самосбродную атаку после выходки Гриши. Рядом с ней стоял засевший здесь снайпер, высматривая в прицел своей винтовки кого-то на территории усельбы. А Инесса, получается, тоже участвовала в атаке. правда не собственной персоной, но всё равно внесла свой вклад в дело поимки кукольницы. Бабушка привалила грешу к волну и снова исчезла, чтобы через секунду появиться вместе с Софой. Потом она досталась удай-давыва. Закрывай портал. Кукольница у нас, сказал я Арсению, как только прошёл в обратную сторону. За своей спиной мы оставили разгромленный особняк члена императорского рода китайской автократии. Это может наморочиться очень серьёзными проблемами. Думают, до военного конфликта дело не дойдёт, но совершенно точно отношения между странами сильно ухудшатся. Очень знакомое лицо. Кого-то оно мне сильно напоминает, сказала бабушка, как только я положил куко лицо на диван. Энергия была из неё полностью откачана, и поглотитель продолжал это делать постоянно. Единственным минусом в подобном способе было то, что мне необходимо было постоянно находиться рядом. Надому несколько часов, которых нам хватит для допроса. Я в полдень смогу выдержи. Поесть мне принесут отсюда, а туалет находится совсем недалеко. Помимо откачки энергии, колокольцы заковали в блокирующие внутреннюю энергетику браслеты. Две пары которых лежали у местного начальника тайной канцелярии в сейфе. Ключа у нас не было, поэтому довыдов просто разгрочил его силой. Благо браслеты не пострадали, а вот деньгами и документам, которые там лежали, пришёл конец. Разработка имперских учёных в остальном мире запрещена, ибо нарушает права владеющих, усмехнулся Мистислав Радионович. Как оказалось, подобными браслетами пользуется только в Серной империи и только сотрудники Тайной канцелярии. Если ими воспользуется человек, не имеющий на это права, наказание будет одно казнь. Уже имелись прецеденты, что за нарушение этого закона казнили глав родов и кланов. На до сих пор доходятся люди, которые решают, что правосудие не сможет их достать. К таким уникумам Давыдов наведывается лично. Его пояснения было более чем достаточно, чтобы понять, что подобные браслеты очень крутая штука. То, что ими разрешено пользоваться только сотрудникам тайной канцелярии, тоже правильно. Иначе в стране начался бы твориться полный беспредел. Хотя и сейчас уже немного мне лучше. На скорее всего, в этом недо data подмена многих ключевых фигур на марионетке. Будем надеяться, что причина именно в этом. Мне тоже так показалось. Немного запозданием, сказал я бабушке. Словно я уже где-то её видел. Слишком мешает этот чудающийся шадам. Из-за него я не могу как следует сосредоточиться на её лице. Валентина Николаевна постояла, разглядывая кукольную ещё пару минут, после чего махнула от досады головой и отошла в сторону. Возможно, Гриша сможет нам помочь, когда аклиматизируется. сказал я, вспомню бёлосую дымку, что терзало его тело. Единственное, что приходило мне на ум, так это сила, которая наказывала его за попытку нарушить клятву. Когда я находился в подсознании Нессы, стоило мне только подумать о подобном, и она дала знать, что наказание последует незамедлительно. Точно, Несса. Я совсем про неё забыл. Мне нужна твоя помощь, обратился я к марионеточнице, как только смог её найти. Я хотел, чтобы она проверила разум кукольницы при помощи своей силы. Всё же она совершенно точно работала на маренедочницу из рода Ин. Хотя вместо дом верится, что за тысячелетнюю историю существования своего рода они не научились создавать для себя преданных людей, которые никогда не предадут. Как я и думал, в мозгу кукольницы Энеса наткнулось на сильнейшие блоки, которые оказались ей не по зубам. Но она совершенно точно могла сказать: Что на разуме куконицы лежит сильнейшее подчинение, что и требовалось доказать. Юнхуа Ин создавала для себя идеальных исполнителей, которые будут беспрекословно выполнять любые её распоряжения. Точно так же поступала и Дарима Лэгбэ. Интересно, орден уже захватил мой газнье или мне удастся заполучить его без боя? Это был бы просто потрясный расклад. Помоги мне попасть в её разум, проведи внутрь, попросил Яйнесу. Просто сейчас я уже не смогу создать конструкт, который я использовал, когда возвращала Несу. Я знал, что подобная конструкция совершенно точно убьёт кукольницу, поэтому нужно было воспользоваться менее радикальными методами. Дамы это уж шёл договариваться с Шуйским по поводу выделения нам одного вертолёта, чтобы добраться до ближайшего аэродрома, откуда мы уже должны будем отправиться в столицу. Только там имелись возможности разговорить кукольницу и при этом оставить её в живых. Но это было ещё до того, как я решился проникнуть в разум кукольницы. Инас со сперва не хотел этого делать, боясь, что ей не хватит на подобные сил, но когда я начал вливать в неё энергию через поглотитель, все её страхи тут же исчезли. Разум кукольницы был окружён множеством блоков, сквозь которые было очень сложно пробиться. Но это было сложно для местных марионеточников, которые не обучались в ВШЭР. Для меня же Большинство из этих блоков показались детской игрой. Реальные сложности и опасность представляли собой только блоки-ловушки. Один раз я даже едва не вляпался. Меня успела вовремя оттащить Инесса. Увлёкшись процессом взлома, я даже и забыл, что она всё это время находится рядом со мной. Когда до победы оставалось всего пара блоков, сработала система экстренного сброса информации на Сучи или подобным конструктом. И как бороться против них? Поэтому я всё же успел и не дал информации исчезнуть. Сложнее всего в этом деле было восстановить уже исчезнувшую информацию, но я всё же справился. Если бы всё вышло, как и хотел человек, установивший этот конструкт, то кукольница превратилась бы в впускающий слюни овощ, остался бы чистый, не занятый совершенно никакой информацией разум. Как ты это сделал? Тут же начала меня расспрашивать Инесса. Раньше я только слышала о подобных техниках. До сегодняшнего дня считалось, что её невозможно остановить. После чего она на мгновение замолчала, что-то явно прокручивая в своей голове. Хотя и взлом защиты, установленной любимой старших членов рода им, тоже считался невозможным. Вот сейчас помолчи. Остался последний барьер, который вполне может оказаться сюрпризом, сказал я Инессе. Не хватало мне ещё отвлечен на её болтовню и совершить ошибку. На счёт сюрприза я оказался прав. После взлома последнего барьера запустилась очередная программа по уничтожению всей хранящейся в разуме кукольнице информации. Какая-то жёлтая дрянь начала окутывать собой разум кукольницы. Срочно пришлось натравить на начавшую расползаться по разуму дрянь энергии знанки. Она хоть и с явным охотой и отвращением, но всё же смогла поглотить всё, что успело расползтись. Возможно, какая-то информация и была повреждена. Но это крохи по сравнению с оставшимися массивами. Сейчас повторялась ситуация с разумом Инесы, когда я оказался в нём. Белое пространство с множеством дверей. Вот только по сравнению с Инесой, в разуме кукольницы, тремялись как повреждённые, так и разрушенные практически до основания двери. Единственное объяснение, которое приходило мне в голову это сильнейшее повреждение разума кукольницы, которое вызвало сильнейшую потерю памяти. Вот только Чем можно вызвать подобное? В этом мире совершенно точно не существует подобных техник, слишком тонкая работа даже для меня. Опомнившись, что иноза по-прежнему продолжает сопровождать меня, с лёгкостью вышвырнул её обратно. Здесь она мне будет только мешать. Представления о работе в чужом разуме я уже кое-какое имел, поэтому сразу попытался представить дверь без единой царапинки, из которой явно тянет чужой силой. Всё вышло с первого раза. Теперь нужно избавить кукольницу от наложенного Юнхаа Ин подчинения. А дальше буду смотреть, что делать. Шагнув вперёд, я оказался в до боли знакомом помещении, заваленном множеством трупов. Именно в этом помещении я осознал себя в этом мире. И именно с этого момента началась моя история. Срочно сюда целителя! Раздался голос из центра помещения. В этом месте скопления трупов было самым большим. Да сам вверху лежал отец. Его мёртвое лицо сейчас было повёрнуто в мою сторону, и я не отрывал от него взгляда. Снова попав сюда, меня словно парализовало. Я хотел подойти и забрать тела своих близких, но единственное, что я мог здесь сделать, это наблюдать. Только сейчас и заметил, что в помещении полно посторонних людей, которые ходят между трупами в поисках живых. Они появлялись словно призраки, с каждым ударением становясь более материальными. Стелители сюда, вновь повторился крик. На этот раз я смог различить молодого паренька, что сидел рядом с телами моей семьи. Его руки были окутаны голубоватым свечением. Сейчас он стоял на коленях возле тела молодой женщины, её лицо было практически уничтожено. Целым оставалась лишь малая часть. Пуля, а возможно и не одна, угодила ей в голову, оставив от лица кровавую кашу. Каким образом в этом теле ещё теплилась жизнь, было огромной загадкой. Кричащий парень и сам был целителем, но похоже, с подобными ранами ему было не справиться. На его крики отозвался не менее молодой зяд, которому я сразу узнал порталиста, который уже дважды уходил от меня. Жизнь ещё теплится в ней. Как мог я стабилизировал её состояние, но срочно нужна помощь более сильного целителя, начал торопливо говорить парень. Её нужно как можно быстрее доставить в центральный госпиталь. Там должны ей помочь. Это одна из дочерей Лопухина. Услышав это, глаза Азиата тут же загорелись. Помоги мне вынести её отсюда. Как окажемся на улице, я сразу же открою портал в госпиталь, сказал Азиат. Чего ты так на меня вылопился? Я же не должен рассказывать всем свои секреты, и это думал. Меня взяли в отряд быстрого реагирования за красивые глаза. Так, значит, первыми, кто прибыл на помощь, были студенты одной из академий. Вот только каким образом этому азиату 9 лет назад удалось оказаться на обучении. Насколько я помню, он выглядел лет на 40, если не на 50, а тот совсем ещё молодой, не даже больше 18 или их. И подобным трюкам учатся разве в школе или где у них там подготавливают шпионов. Хватив изрученную девушку, стараясь не причинить ей вреда, они потащили её на улицу. Я последовал за ними. На улице были слышны завывания сирен приближающихся машин экстренных служб. Над головами раздалось трекотание вертолёта, который заходил на посадку. "Давай скорее!" увидев вертолёт, заорал азиат, открывая портал. В отличие от порталов Арсении, этот прекрасно давал разглядеть, что находилось по другую его сторону. Это совершенно точно был не госпиталь. Красный флаг китайской автократии, висевший на стене напротив портала, отдавал это понять. Целитель в отличие от меня не обратил никакого внимания ну, на настенную трибутику. Всё его внимание было целиком посвящено пациентке, жизнь которой сейчас зависела только от него одного. Как только они скрылись в портале, картинка тут же изменилась. Катенька, девочка моя, главное не волнуйся. Целители сказали, что смогут восстановить кости и привести в порядок твой глаз, вот только всё равно останется огромный шрам. Гладя перебинтованную женщину по голове, говорила Юнхуа Ин на чистом северном наречии. Сейчас мы находились в больничной палате. Тело Екатерины Лопухиной, а это могла быть только она, было подключено к десятку приборов, по мониторам которых бежали непонятные надписи на китайском. В палате было очень светло и приятно пахло земляникой. Вот только вся проблема состояла в том, что пациентка не могла есть. Для этого у неё полностью отсутствовала челюсть. Для питания подаётся ей напрямую через одну из трубочек, подключённых к организму. Баря-неточница и моя старшая сестра были соединены толстым псионическим каналом. Именно через него происходило их общение, и благодаря ему Юнхуаин потихоньку перестраивала подсознание сестры, подстраивая его под свои нужды. Я так понимаю, её подчинение заняло у Юнхуа очень много времени, зато результат должно быть был выше всяких похвал. По соединяющему их каналу пробежал всготок энергии, переданный сестрой. Пару секунд Маринетт неточно замолчала, видимо, подбирая нужные слова. У тебя просто не было другого выбора. Тебя и два не успели, даже когда у них на глазах уничтожили твою точную копию. Смерть твоего сына тоже на руках императора. Я помогу тебе отомстить. Главное, слушайся меня. имперенном заплатит за всё. Очень интересно, что такого внушило сестре Маряне точинце. Похоже, реальные события были полностью заменены более удобными для китайской ведьмы. Но оно и понятно. Всегда намного проще работать с заранее подготовленным материалом, чем пытаться подстроиться под реальность. На прощание Юнхуа Ин поцеловала Катю в забинтованный лоб и поспешила на выход из палаты. Там её уже ждали люди. которым она начала раздавать распоряжения, как только открылась дверь. Снова смена локации. Теперь это был операционный стол. Юнхуа склонилась над головой сестры и пыталась привести ту в порядок, вливая уйму энергии через связывающий их пси-канал. Целители слишком недооценили твои повреждения и переценили свои силы, начала говорить марионетница, как только распахнулся единственный уцелевший глаз сестры. Тебя парализовало. Испрайте это не сможет уже ни один целитель на свете, но я нашла выход. Я помогу тебе перенести сознание в новое тело. Она указала на соседнюю кушетку, на которой лежало чьё-то тело, укрытое белой простынёй. Это одна из твоих старших сестёр, которых убили люди императора. Она просто идеально подходит, чтобы восстановить твою собственную мёчность, воспользовавшись этим телом. После этого Юн Хуаин вспыхнуло в энергетическом плане, словно настоящее солнце. Я даже непроизвольно зажмурился. Вся эта энергия пошла на работу с сознанием сестры. Уж не знаю, сколько времени всё это длилось, но в какой-то момент простыня, прикрывающая стоявшую в палатке кушетку, сползла на пол, открывая обнажённое женское тело. От сестры к этому телу тянулся хорошо знакомый мне управляющий энергетический канал. Правда, он Очень сильно отличался от всех остальных, которые я видел до этого момента. Он был очень тонкий, не толще пары сантиметров, и, как мне показалось, с каждой секундой становился всё тоньше и тоньше, пока окончательно не исчез. А теперь воссоздай собственное лицо на телете марионетки, сказала Юнхуа Ин с видимым облегчением, отпуская силу. Похоже, ей эта операция далась очень тяжело. Интересно, что она сделала? Гег смогла создать из сестры кукольницу. Я совершенно точно не видел в ней псионических возможностей до того момента, пока не вмешалась кукольница. Прошло всего пара секунд, и обнажённое тело ещё одной моей сестры начало преображаться. Этот процесс продолжался довольно долго. Некоторые черты лица и тела изменялись по несколько раз. Видимо, кукольница привыкала к своим новым силам. Когда всё закончилось, Маринеттко распахнула глаза. Сейчас в палате стояла именно та кукольница, которую мы захватили, а её настоящее изрудованное тело осталось лежать в больнице, подключённое ко всей этой аппаратуре. Я готова, госпожа. Благодарю вас, что дали мне возможность жить в другом теле. Упав на колени перед Юнха ин, произнесла кукольница: "Я очень рада, что ты так быстро смогла освоиться со своими новыми возможностями. Но эта возможность ты дала себе сама, я лишь показала путь". С этого момента ты станешь моим лучшим слугой, которому предстоит сделать очень многое. А для начала верни то, что по праву принадлежит только мне. На этом моменте воспоминания кукольницы оборвались, и я снова оказался в пространстве, заполненном покорёженными дверями.